Глава 148. «Просто дыши, хорошо? Попробуй, постарайся дышать». На Джане была тяжёлая респираторная маска и очки, поэтому пациент не мог видеть его рот. Он поднял подбородок, затем снова опустил его, поднял, потом опустил, задавая ритм. Пациент обливался потом. Его лицо было ярко-красным, как будто от напряжения. Это был 32-летний мужчина-инженер, в целом здоровый, за исключением того, что, судя по данным биотелеметрии, у него сильная дыхательная недостаточность. Мужчину звали Карл. жан конечно, знал его. Однажды они вместе играли в карты. В колонии живет 300 человек, все знали всех. «Вдох, выдох», — говорил Джан, — и покачивал подбородком. Карл выглядел до абсурда благодарным за напоминание. Позади него Холли разговаривала ской «Никаких признаков бактериологической, вирусной или грибковой инфекции. Ничего, на что мы могли бы проверить. Мы все еще пытаемся исключить заболевания нервной системы, но вероятность их мала», — вмешался главк. «Большинство подобных болезней встречаются в популяциях, практикующих антропофагию или, как минимум, потребление мозговой ткани животных». «Антропофагия?» — переспросила Кой. «Каннибализм», — ответила Холли. «Думаю, мы можем это исключить». Тогда что же это? У меня уже два человека умерли. Ещё четверо под постоянным присмотром. У нас не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких, и Ханна из производственного отдела говорит, что мы не можем произвести больше. Пожалуйста, скажите, что мы можем что-нибудь сделать. Вдох, выдох, — повторял Чжан. Карл снова перестал дышать. Его глаза остекленели, а голова начала клониться вперёд. «Карл, Карл, послушай меня!» — позвал Чжан. «Посмотри на меня!» Он схватил Карла за подбородок и потянул его вверх. Восковая бледность лица сменилась прежним румянцем. «Компрессионный мешок, быстро!» Холли схватила мешок и бросила ему. Жан пристегнул маску к лицу Карла и начал сжимать мешок, нагнетая воздух в легкие, дышать за него. «Они как будто потеряли самый главный рефлекс», — объяснила Холли. «Им приходится думать о каждом вдохе. Если они отвлекаются или слишком устают, они просто перестают дышать» и не начинают снова, если только не думают об этом сознательно. «Я знаю симптомы, доктор», — Кой встал рядом с Чжаном. «Ваша задача — выяснить причину, и, что гораздо важнее, понять, как устранить ее, чем лечить. лей ваше слово». Чжан был занят. Он продолжал сжимать мешок, затем медленно отпускал, чтобы вывести углекислый газ из легких Карла. Кислород внутрь, углекислый газ наружу. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Как мы можем спасти этих людей?» — спросила Кой. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох.